Глава четвертая. На охоту. «Ваше здоровье, Олег Борисович!» Отсулетовал мне басов кружкой с вином и сделал добрый глоток. Я ответил, приподняв свою, и лишь слегка пригубил рубиновый напиток. «Дело вовсе не в молодых годах моего реципиента. В бытность свою я впервые выпил в 16 и не парился по поводу несовершеннолетия даже спустя годы. Просто пиво и вино мне не нравятся. Иное дело хорошая водочка или пуще того коньячок». «А вот и я, сударе!» Авдеев обозначил долженствующий поклон и после кивка Басова опустился на стул за нашим столом. «Поход остался позади, и тут он нам не командир, а потому самое время вспомнить о сословной иерархии. Позволен себе чрезмерную вольность, и мы имели бы полное право тупо зарубить его или врезать боевым плетением, даже не удосужившись вызвать на поединок. Не то чтобы драться с простолюдином урон чести, ничего подобного. Но если в отношении дворянина ты обязан принять вызов или потребовать удовлетворения, то с простецами все гораздо проще». Во всяком случае, на границе с дикими землями, где нравы куда проще и жестче. Впрочем, за неподобающее обращение убивать все же не стоит, потому как придется платить виру в тысячу рублей. Даже если это будет бездомный. Просто в этом случае деньги уйдут в казну полностью, а не только полагающиеся сборы с получивших компенсацию. «Удачно распродался, Андрей Платонович», – вновь отпив вина, спросил Басов. «Более чем». «Жаль только, что моя гильдейская грамота позволяет сбывать трофеи лишь в Покровске. В том же Орле можно было бы сдать трофеи раза в полтора, а то и в два дороже. Только в Княжеском Граде не всякая артель может получить гильдейскую грамоту, и сборы повыше будут», похоже, уже привычно возразил Басов. «Это да, но мне и так жаловаться грех. Он выложил перед нами две стопки ассигнации Государственного казначейства Русского царства». Судя по всему, старшина все же решил заплатить мне 400 рублей, как полноценному артельному одаренному. Немалые деньги, между прочим. Для понимания, годовое жалование армейского капитана – 420 рублей. Я же заработал их за 3 месяца, плюс еще и вместилище на 5 единиц увеличил. Ну, что сказать. Правильное решение принял Авдеев. Будь иначе, я ему непременно предъявил бы». По закону тут не подкопаешься. Договор он составил по уму. Но я отработал на уровне боевика и заслужил честную плату. Так что нашел бы причину вызвать его на дуэль и зарубил бы к Бениной маме. И как-то наплевать на его многолетний опыт во владении клинком. Есть у меня в рукаве один козырь, перебить который не так, чтобы и просто. Было приятно с тобой работать, Андрей Платонович. Выложив перед ним амулет в панцирь, произнес я... Весьма примечательная штука, если у остальных членов артели сферы на амулетах перворанговые с емкостью в полсотни единиц плюс-минус, то у меня с Басовым они по 200, и вдобавок к защите являются еще и накопителями маны, которые мы постоянно пополняли и в случае нужды имели солидный запас. Но сейчас мой контракт с артелью подошел к концу, и пришла пора вернуть имущество, принадлежащее Авдееву. «Хотя мне и не хотелось расставаться с таким интересным девайсом». «Не спеши возвращать, Олег Борисович». «Старшина подвинула амулет ко мне». «Во-первых, я хочу предложить тебе постоянное место в своей артели вместо Василия Тимофеевича. Видит Бог, я устал от этого великовозрастного дитя. Так и жду, когда он опять подведет меня». «В прошлый раз специально не стал его вызволять, благо тебя встретил. Решил, пусть ума разума поднаберется». Предлагаю тебе постоянный договор и участие в последующих походах артели. Всего их случалось по одному-два в год, в зависимости от успешности. То есть от 4 до 6 месяцев. Остальное же время посвящалось семьям. Ну или трактирам и бабам. Это уж у кого как сложилось. Прости, Андрей Платонович, но я нанимался лишь на один поход, чтобы подзаработать и поднабраться опыта. Так что теперь пойду дальше. И подвинул амулет обратно. «Уверен?» «Надеюсь, ты пока еще ничего не говорил Василию Тимофеевичу?» Кивнул я в знак подтверждения. «Не говорил», – возвращая амулет на прежнее место, произнес Авдеев. «Но есть и во-вторых. Призвал меня к себе боярин Гагин и попросил сходить на охоту. Тут в девяти верстах от града разъезд его дружины порвали. Десяток знатных бойцов под командой одаренного шестого ранга. Всех подчистую». Судя по следам, работа Эта Эдакая тварь, если завелась, спасу от нее не будет. Кучу народу изведет, а как сильная, то и русло реки ее не удержит. Саблезуб это серьезно. Здоровая кошка. Взрослая особь от полутора аршин в холке и массы от 11 пудов. Аршин. Старорусская мера длины. 71 см. Пуд. Старорусская мера веса. 16,38 килограмма. При этом прыгучая что в высоту, что в длину. Рождается уже, обладая сферой и способностью использовать ману. При ударе лапой может вкладывать ее в когти, что сродни рунной цепочке стеллет. Но самая серьезная его опасность заключается в способности телепортироваться на незначительное расстояние. Причем делать это несколько раз к ряду и без особых внешних проявлений при создании портала так что вполне способен из за стены скакнуть. Как при этом умудряется не угодить в какую-либо преграду, непонятно. Но это к ученым мужам. Страшный противник и по кровожадности, и по возможностям. Впрочем, слабая тварь разъезд из десятка дружинников не приголубила бы. Как-то сомнительно, чтобы они не имели при себе защитных амулетов. Покровск, считай, на границе с дикими землями, И тут базируются многие охотничьи команды, сбывающие свои трофеи местным купцам и алхимикам. Так что боярин Гагин однозначно озаботился достойным снаряжением дружинников. Одно радует – саблезубы-одиночки, и на своей территории не потерпят никого. Если только к ним не забредет самка в поисках партнера, но тут сугубо инстинкт размножения, и не более того. Ни о каких парах не может быть и речи. Встретит на своей территории постороннего или самочку, не готовую к спариванию, порвет как тузик грелку. Ну или самку не двинет, но миром точно не разойдутся. Ты об этом, Андрей Платонович? Я ткнул пальцем в заметку местной газеты «Покровские ведомости», лежавшей на углу стола. М да. Ну как газета? Лист довольно грубой бумаги, желтого цвета, формата А3 с напечатанным текстом на обеих сторонах. Мало общего со знакомыми мне печатными изданиями. Ну, прям желтая газетенка. Впрочем, московские ведомости печатаются на бумаге не лучшего качества, и формат тот же самый, разве только два листа. Но оно и понятно, в столице-то всякое больше событий. Не гляди, что тут в ходу доспехи, мечи, копья да арбалеты. Обусловлено это тем, что огнестрел так и не получил распространения. А так-то на дворе 1811 год. «Правда, хотя Франция и есть, Наполеон как-то не случился. Как и Великая Французская революция. Сумасшедших восстать против власти короля и устроить массовые расправы над аристократией как-то не нашлось, чему в первую очередь способствовало наличие тварей, постоянно лезущих из разломов и пробоев». «Об этом», – кивнув, подтвердил старшина. «Прости, Андрей Платонович, но я от этой охоты воздержусь», вновь подвигая амулет к владельцу, покачал головой я. «Не дело охотникам отказывать в помощи Граду. К тому же, помимо трофеев, что возьмем, боярин обещает еще и премию в тысячу рублей». «В случае нужды охотников могут призвать разобраться с тварью. Не бесплатно, но отказаться они не могут». «Так что Авдееву с его артелью прямая дорога за стены на поиски саблезуба». А это ох, какой неприятный противник. Можно и артели лишиться, и самому сгинуть. Тварь предпочитает короткие и стремительные атаки с немедленным отскоком. Мгновение, и на прежнем месте ее уже нет, а возникает она в дюжине шагов в самом непредсказуемом направлении. А то и вовсе позади уже другого противника. Поди подлови такую, попрыгунью. Я не охотник, и срок моего договора истек, едва мы переступили городскую черту. «Вот, значит, как. А я ведь с тобой честь по чести расплатился, хотя уговор о том был лишь на словах». «Не совести меня, Андрей Платонович. Я эти рубли сполна отработал. Так что должником твоим себя не считаю. И артель твою я не бросаю, прячась в кусты. Мы в Покровске. Тут же и ваш артельный боевик. Шестой ранг против моего четвертого». «Так оно и есть. Только сдается мне, что его шестой не чита твоему четвертому». «Это не так», – покачал я головой. «Прости, но с тобой и артелью мы в расчете. Попрощавшись, я поднялся из-за стола и направился на второй этаж постоялого двора, где уже второй день обитал в небольшой комнатушке. Этот этап остался позади, и наши пути-дорожки разошлись. Быть может, и не навсегда, жизнь штука сложная, и пересечемся ли еще, не знает никто». Вообще-то, поначалу я намеревался просто откреститься от этой охоты. Деньги они лишними никогда не будут. А тут можно поднять больше сотни рублей за несколько дней. Но охота – это дело непредсказуемое. И проблема даже не в том, что сам можешь превратиться в дичь. По этому поводу я как раз не переживаю. Для кого-то саблезуб, может, и смертельно опасен, но для меня – лишь достойный трофей». Просто тогда ведь пришлось бы подписывать договор и ходить с артелью, пока не загнали бы тварь, или Страшина не решил бы, что дальнейшая охота бесполезна. А у меня времени осталось всего-то ничего. Через несколько дней начинается учебный год, и мне пора возвращаться домой. Однако, когда Авдеев упомянул о моей способности, я решил, что стоит попытаться сходить на Саблезуба в одиночку. Без понятия, как этот простец сумел рассмотреть во мне нечто необычное, но, похоже, наметанный глаз охотника подмечает даже незначительные мелочи. Вот и вычислил меня. А может, это просто некая догадка без какой-либо конкретики. Одно лишь предположение, основанное на том, что он видел. Оказавшись в комнате, потянул из кармашка на поясе карту связи с матушкой. Они персональные и связаться по ней можно только с привязанным лицом. Никогда бы не поверил, что научусь рисовать в стиле гиперреализма, но именно на этом основано создание рунных карт. Мало нанести рунную цепочку, нужно еще и предметы изобразить. Карты связи не одноразовые, но завязаны лишь на конкретного человека, для чего необходима капелька его крови. Портрет нужен уже для активации. Даже если на изображении молодая девица а вызываешь старуху, все сработает как надо. Главное, чтобы облик соответствовал вызываемому на момент создания изображения. Без понятия, как это работает, мне достаточно одного лишь результата, с остальным пусть яйцеголовые разбираются. Вгляделся в изображение матери, и вскоре оно приняло объемный вид, а затем как-то неуловимо изменилось и ожило». Я увидел ее так, если бы она оказалась на экране смартфона, разве только еще и с 3D-эффектом. Кто, «Кто меня вызывает?», вызывает? – спросила она. «Здравствуйте, матушка», – поздоровался я. «Здравствуй, Здравствуй сынок. сынок, ты где сейчас?», сейчас? – потеплевшим тоном спросила она. «Я-то ее вижу, а вот она видеть меня не может, только слышит. Только если вызовет сама, тогда совсем другое дело. Ну, вот такая тут связь. Я в номере на постоялом дворе, уже возвращаюсь». Долго обманывать мать не получалось. Она все же беспокоилась обо мне и систематически связывалась по карте. А это могло случиться и не ко времени. Когда тебя вызывают, в любом случае отвлекают. И если это произойдет во время схватки... «Я, конечно, не трус, но и гребать как-то желанием не горю». Вот и признался ей. В конце концов, для дворянства риск – это непременная составляющая их жизни. Они ведь в первую очередь воинское сословие – а все привилегии уже прилагаются к служению и долгу. Поэтому их с молодых ногтей учат сражаться. Иное дело, что я недоросль, и заявленный ранг у меня всего лишь первый. Предпочитаю скрывать свои возможности даже от матери. А то ведь она сразу отправит меня в Московский государственный университет, где обучаются только именитые знать, да вот такие уникумы. Слабому же одаренному рановато думать об охоте на тварей. Матушка, конечно, всполошилась, но достаточно быстро взяла себя в руки. Пообещала устроить мне сладкую жизнь по возвращении, но и потребовала поберечься, дабы было кому получить свою порцию звездюлей. «И как успехи?» – спросила она. «Капитанское жалование и опыт охоты на тварей. Я за эти три месяца узнал о боевых рунах куда больше, чем за год в университете. Но эти соком помыхала не в учебной схватке, а в смертельной. Когда домой?» «Думаю, пару-тройку дней отоспаться в волю, а там и в обратный путь». «Бражничать, бражничать будете? будете? Не забываю, забываю что, что ты, ты еще не недоросль». «Не забуду, матушка. Только не могли бы вы меня пока не вызывать». Хорошо. «Хорошо». Понимающе улыбнулась она. «Полагаю, что решила, будто сынок станет бражничать и заниматься иными непотребствами после длительного похода в Дикие Земли. Недоросли-то недорослями, но отцы сами приучали сыновей как к чарке, так и к плотским утехам». Считается, что лучше уж чада вкусит порока под присмотром, чем по дурости, от чего может сорваться, как камень под кручу. Вот и рецепиента его провел через это отец, пока еще был жив, а матушка не особо возбраняла, единственно, следила, чтобы чрезмерно не увлекался. Вообще-то, она мне чужая. В этом теле я оказался не так давно и ни разу не воспринимаю ее как родную кровь. «Но если желаю вписаться в местное общество, а не прятаться берегом в глухих лесах, то должен ее и слушаться, и почитать, и оберегать как честь, так и жизнь, не щадя живота своего. Вот я и почитаю». Поначалу было сложно, она мне ведь по факту ровесница, ну и как мне ее матушкой величать и в степь далекую не отправить пешим маршрутом. Приходилось каждый раз себя одергивать, считать до десяти, чтобы не наворотить чего дурного». Обошлось. Списали мое неадекватное поведение на травму головы. А там я в роль вжился и пошло как по накатанной. Постепенно пришло уважение. Реально хорошая женщина и выглядит, между прочим, очень даже эффектно. Сложись иначе, я бы непременно за ней приударил. Но вышло так, как вышло. А значит, все фантазии по боку и постарался воспринимать ее как подружку. И сразу стало легко – Она, к слову, приняла игру, и советы ее всякий раз приходились к месту. «Хотя за мою выходку с артелью, конечно, пропишут мне по первое число. Надеюсь, до порки не дойдет, а то местные очень даже практикуют этот воспитательный прием. Меня-то не пороли. В смысле, после вселения. А так-то реципиенту перепадало неслабо. Отец за неродивость учебным мечом охаживал, матушка за проказы розги прописывала». Проснулся я на рассвете. На постоялом дворе к этому времени поднялась только прислуга. Позавтракал холодным мясом с сыром и горячим сбитнем. Пока ел, мне собрали в дорогу провизию. Без понятия, может ли меня как-то обязать местный боярин включиться в охоту на саблезуба, но предпочитаю свалить в туман и избежать мобилизации. Взвалив на плечо мешок с нехитрыми пожибками, Я направился к городской заставе, благоворота как раз открыли и опустили мост через реку, в излучине которой и поставили град Покровск. К слову, как и село Нефедовская, весьма примечательный такой городок. Здесь нет деревянных построек, характерных для Руси, а впоследствии и России в целом, хотя лесов вокруг в избытке. Реалии этого мира вносят свои коррективы, Из-за огнедышащих тварей тут развито каменное строительство, а кровлю делают из черепицы. Необходимость жить в тесноте городских стен побуждает к строительству в 2-4 этажа. Улицы мощенные, где булыжником, где брусчаткой, а есть и кирпичные и мостовые. Эдакий средневековый европейский город. Впрочем, очень может быть, что тут все зависит от хозяина. Это вотчина боярина Гагина, и облик Покровского предается именно его стараниями и требованиями. Опять же, граница, где появление тварей куда выше внутренних областей. «Когда я дошел до городских ворот, стражники с линцой окинули меня взглядом, опираясь на свои бердыши. Если бы я шел в город, тогда ко мне отнеслись бы серьезней, но выходящий же наружу их не особо-то и заинтересовал. Хотя внимание на меня и обратили» нечасто встретишь желающих разгуливать за стенами в одиночку. Я решил дойти до места, где саблезуб порвал разъезд, и уже на месте определиться, как поступать дальше. Твари обладают хорошим чутьем, и в особенности их приличают именно одаренные. Возможно, причина во вместилище. Во всяком случае, так полагают яйцеголовые. Они же утверждают, что соблизубы придерживаются определенных охотничьих угодий, и ревностно охраняет их от остальных. Вот я и подумал, от чего бы не половить на живца. Трое суток – это все, что я могу себе позволить. Не уложусь – значит, не судьба. С помощью портальной карты отправлюсь прямиком в Орел. Обучение в универе я забрасывать не собираюсь, и отношение у меня к этому самое серьезное, не то что в родном мире». Благодаря пассивкам скороход, сила и выносливость, я добрался до места за какой-то час, не больно-то при этом и устав. Четвертый ранг – это, конечно, не так, чтобы и впечатляюще. Даже средние зелья дают куда больше эффект. Но и в моем случае подспорье выходит не слабое. Здесь уже побывали дружинники, а до них, возможно, еще кто-то. Во всяком случае, следов в избытке. А вот того же металла нет вовсе». Сомнительно, чтобы служивые подбирали обрывки кольчуг. Это скорее свойственно крестьянам. По крупным бурым пятнам и измятой траве понятно, где именно лежали тела, которые и растерзался близуб. С таким обилием пищи не управится и очень крупный зверь. Но твари не звери. Мясо-то они едят ровно столько, сколько им потребно. Да только людей ненавидят люто и убивают при первой возможности. Так что порвать он может и два десятка, удовлетворившись при этом только одним телом, да и то съедает не все. Если же трупов несколько, то выбирает наиболее аппетитные куски. Как учил Авдеев, я описал несколько кругов, пытаясь отыскать следы отхода твари, и мне посчастливилось их обнаружить в шагах в тридцати, но они никуда не вели. Соблизуб сделал очередной прыжок сходу. «Ну и как тебя такого красивого искать?»